Я коснулся вопроса, интересовавшего меня в связи со многими экспериментами по народной медицине, проведенными мной в течение последних лет. Пытаясь определить дозу, я столкнулся с тем, что эта вещь сугубо индивидуальна. Некоторые люди говорили, что им помогала доза по одной чайной ложке яблочного уксуса на стакан воды. Другие вливали уксус в стакан слоем в палец, и добавляли до верху водой или же на два-три пальца. Мне также встречались и такие, которые пили смесь в пропорции половина на половину. Я знал одну женщину тридцати с лишним лет, которую время от времени, по ее словам, очень тянуло к кислому, и она пила по одному стакану чистого, неразбавленного яблочного сока. Когда я спросил ее о последствиях, она ответила, что не замечала ничего особенного, кроме того, что с тех пор ее не тянет к кислому. Если по какой-либо причине ваш организм не принимает яблочный уксус, попытайтесь пить яблочный сок, иногда называемый сладким сидром, чтобы обеспечить организм ценными веществами, содержащимися в яблоках, И обладающими целебными свойствами. Убедившись, что яблочный сок действует улучшающе на состояние желудочно-кишечного тракта, давайте понаблюдаем за его влиянием на почки и на желчный пузырь. Если человек, выпивающий по две чайных ложки яблочного уксуса на стакан воды за каждой едой, соберет ночную мочу в банку, то на следующее утро обнаружат, что в моче нет красного порошковидного осадка. При воспалении почек пиелити в моче присутствуют клетки гноя. Состояние обычно улучшается при потреблении смеси из двух чайных ложек яблочного уксуса на стакан воды. В течение 15 лет замужняя 48-летняя женщина страдала от приступов пиелита. Приступы происходили каждые 6 недель. В течение 2-3 месяцев она страдала от этого недуга. Она стала принимать яблочный уксус и обнаружила, что избавилась от болезни. После прекращения приступов она в течение года не пила яблочный уксус, полагая, что он ей больше не нужен. Четыре недели спустя у нее снова появились симптомы пиелита со знобом, высокой температурой и болью в области левой почки. Она возобновила прием яблочного уксуса. Ее клиническое состояние улучшилось. Мы довольно наслышаны о том, Какое беспокойство причиняет людям хроническая утомляемость, хроническая головная боль, в том числе мигрень, высокое кровяное давление, головокружение и особенно, из-за его связи с болезнями сердца, ожирение. Калий и связанные с ним минеральные элементы играют очень большую роль в подходе народной медицины к лечению этих недугов. И мне бы хотелось детально остановиться на наблюдениях, проведенных в ходе моих исследований. Ожирение Часто можно слышать, как говорят, что можно похудеть, по примерам, но снизить вес очень трудно. Такое мнение основано на том, что изменения в скелете и мышечной ткани организма могут компенсировать потерю жира. Излишнее увеличение веса, вероятно, связано с избыточным отложением жира в организме. Существуют различные способы для того, чтобы определить, каким должен быть вес того или иного человека. Народная медицина предлагает следующее. Двойной Объем запястья должен быть равен объему нижней части шеи. Двойной объем нижней части шеи.